15. 1. Катер зурчал и неспешно отошёл от берега. Привязанные к столбам гондолы суетливо закачались ему вслед на волнах, словно прощаясь. Старикашку зовут Доменико Раньери, рассказывал бабкин Макару, пока не плыли через весь город. Горничная училась вместе с его сыном. Она узнала парня, когда тот зашёл в отель за вещами Матвеевич. Она ошиблась? Скоро узнаем. Раньери владелец собственной кофейни неподалёку от отеля. Девчонка утверждает, что там варят лучший кофе во всём городе. Вот и проверим, пробормотал Илюшин. Ага, только сперва до мой Краньери наведаемся. Он живёт недалеко от отеля. Если горничная права, Маткевич снимала у него квартиру. А почему она вообще решила съехать из гостиницы? Ты выяснил? Там какая-то мутная история. Леонардо во всём разобрался. Я прав, Леонардо? Воскоплетчий человечек, стоявший за рулём катера, обернулся и блеснул стёклами круглых очков. Из отеля выгнали одного из служащих. Виктория Маткевич заняла его сторону в споре, управляющему это не понравилось. И что? Заинтересовался Елюшин. Он ей дохлых тараканов подбросил в номер. Живых было бы эффектнее, пробормотал Бабкин и привстал. Леонардо, ты извини, но мы сейчас врежемся. Однако переводчик, он же по совместительству водитель, уже заглушил мотор. Катер мягко притёрся жёлтым боком к платформе, покачнулся на волнах и встал, как хорошо выдрессированная лошадь. Виртуоз, восхитился Сергей. Макар, пошевелимся, а то смоет нас дедок в свою кофейню, и будем бегать за ним по всему городу. Справа от двери билела кнопка звонка, но Илюшин проигнорировал её и схватился за толстое кольцо, которое сжимала в пасти бронзовая львиная голова. Всю жизнь мечтал это сделать, сообщил он Бабкину и так шарахнул кольцом о бронзовую пластину, что бедняк переводчик подпрыгнул. Чтот не кто на идёт? Дай-ка я ещё раз стукну. Бабкин едва успел перехватить его руку. Я тебя самову стукну. Шёпотом пригрозил он: "Сейчас испугаешь старикашку Раньери, он конь двинет со страху, и потеряем единственную ниточку". Илюша отошёл на несколько шагов и задрал голову, с любопытством изучая здание. Начало 20 века. А Леонардо Я бы сказал ближе к концу девятнадцатого, тон мог опытного экскурсавода сообщил переводчик. Голосок у него был до смешного писклявый, а фразы он строил подчёркнуто литературно. Толстые стены и маленькие окна в квартирах свидетельствуют об этом. Однако по нашим меркам дом почти современный. Вам должно быть известно, что в Венеции очень трудно возвести что-то новое. На счёт современного Это шутка, спросил Бабкин. Итальянец улыбнулся и поправил очки. Ну, почти. Но стены и в самом деле очень толстые. Как и ковёр на внутренней лестнице. Теперь и Макар заинтересованно уставился на маленького переводчика. Откуда вы знаете, что там есть ковёр? Потому что мы не слышим шагов человека, который спускается по лестнице, улыбнувшись ещё шире, объяснил Леонардо. Следодерт на лестницу покрывает ковровые дорожки, и к тому же плотные. Бабкин с Макаром переглянулись. "А человек-то сквозь стены разглядел?" не выдержал Сергей. Леонардо жестом фокусника вскинул тощую ручку, указывая на высокое узкое окно над входной дверью. Одна створка его была приоткрыта. За стеклом на уровне второго этажа виднелась фигура, медленно спускающаяся по лестнице. «Тебе бы фокусником работать», — усмехнулся Бабкин. «Ну да, все логично. Человека мы видим, но шагов его не слышим. Значит, на полу ковер. Могли бы и сами догадаться». «Каждый фокус прост, когда его объяснят». «Леонардо, это было впечатляюще», — заверил Илюшин. На несколько секунд вы заставили нашего Сергея поверить, что способен видеть сквозь стены. Это было бы прекрасно, вздохнул переводчик. В соседях у меня двадцатилетняя красотка с вот такими, чем таким выдающимся обладает красотка, Леонардо не успел договорить. Дверь открылась, и к ним прихрамывая вышел хозяин. От характеристики старикашка Бабкин отказался при первом же взгляде на него. Раньери тяжело опирался на палку с набалдашником. В пышной шапке седых кудрей было не найти чёрного волоса, но лицо при этом выглядело моложавым. "Это вы мне звонили?" Он проницательно осмотрел всех троих и задержал взгляд на переводчике. Леонардо вежливо склонил голову. Доброе утро, синьор Раньери. Спасибо, что согласились на встречу. Пожилой итальянец проводил их в скромную комнатушку под крышей. Я так радовался, когда удалось найти жильца по сетулон. Недельный простой не слишком бы ударил по моему кошельку. Но мне было приятно, что я делаю доброе дело. Молодая, красивая женщина в беде. В моём возрасте не так часто выпадает возможность побыть рыцарем. Он грустно улыбнулся. Пока Сергей осматривал комнату, Раньери рассказал, что все вещи Вики Маткевич забрали карабинеры. А почему вы сразу не обратились в полицию? спросил Манкар. Раньери удивлённо воззрился на него. Так Витя и представления не имел, что синьора исчезла. Вы живёте в квартире напротив? Да, но я стараюсь не утомлять квартирантов излишним вниманием. Раньери насупился и стал похож на посидевшего на сатво ворона. Навязчивость дурная черта, а старики часто этим грешат. Значит, вы заподозрили, что она пропала? Вчера. Да, именно так. У меня своё кафе. Оно удачно расположено, неподалёку отсюда. И синьора заверила меня, что непременно будет заходить. Я видел, что ей понравилось там. И когда я осознал, что она так и не появлялась ни разу с тех пор, как переехала, меня словно кольнуло. Я сказал себе: "Доменико, здесь что-то не так". Хазен волнуясь вытер ладони о брюки и пошёл в участок. И что полиция оказалось у них уже лежит заявление от её мужа, бедняг, двое мальчиков, я сам отец сеньоры. У меня четверо сыновей, и мне страшно представить себя на месте этого несчастного. Я очень хочу надеяться, что всё обойдётся. Доменико оборвал себя на полуслове и помрачнел. Кажется, подумал Лёшин, внимательно наблюдавший за ним, что по какой-то причине синьор Раньери не слишком верит в положительный исход дела. Интересно, от чего? С исчезновением Откевич прошло не так уж много времени. Молодая женщина приехавшая развлекаться в Венецию одна, она могла отправиться куда угодно, не предупредив его. Почему же Доменико Раньери пытается скрыть тревогу? Полиция что-то предприняла? Карабинеры сразу отправились со мной и забрали её личные вещи. Их было не так уж много: один чемодан, довольно потёртый. Они обыскали комнату. Подолгу голос Сергей перегибай снаружи через подоконник. Гондальеры, отдыхавшие на канале, задрали головы. Они осмотрели её с помощью специальных фонарей. Припомнила Раньери. Бабкин нырнул обратно в комнату. Ультрафиолетовый фонарь. Нашли они что-нибудь? Бабкин с Макаром напряжённо ждали ответа, пока Леонардо переводил. Если были следы крови, с большой вероятностью Виктория Маткевич мертва. Однако хозяин покачал головой. Меня, конечно, попросили покинуть комнату, но детективы справились очень быстро и вышли с безразличными лицами. Думаю, это о чём-то говорит. В вашем доме бывает постороннее. Жильцы тихие люди, гости у них случаются редко. Вы полагаете, кто-то пробрался в дом, убил сеньор, вынес её труп и спрятал? Не хочу обижать вас, но это, хмм, звучит фантастично. Конечно, фантастично, при себе согласился Бабкин. Если только ты в этом не участвовал. Говоришь, у тебя четыре сына? Допустим, один из твоих отпрысков начинает приставать к симпатичной туристке. Она защищается, и он убивает её, скажем, душит. Тогда следов крови в комнате никто и не обнаружит. три, как любящий папаша, помогаешь избавиться от трупа. Загвоздка в том, что вынести его отсюда и впрям не просто. Бабкин покосился в окно. К двум отдыхающим гондольёрам прибавился третий. На улице туристы, на воде лодочники: "Попробуй тут сплав куда-нибудь тело". Если только оно не лежит под нами в подвале. Слух подумал, бабкины испахватился. Это переводить не надо. Макару и Лёшину не нужно было объяснять ход мысли напарника. Следов борьбы нет, быстро спросил он, сделав знак Леонардо не переводить. На первый взгляд никаких. Оба понимающе переглянулись. Но у Хазена было достаточно времени, чтобы всё здесь почистить. Раньери вдруг что-то спросил у переводчика. Маленький итальянец явно почувствовал себя не в своей тарелке и неловким жестом поправил очки. А что такое, Леонардо? Сеньор Раньери спрашивает, оба ли вы подозреваете его в убийстве бедной женщины, или только кто-то один из вас? Макаро улыбнулся без всякого смущения. Иногда бабкин думал, что его другу в принципе недоступны эти эмоции. Оказавшись Лёшин голым перед стадионом народа, он бы обоятельно улыбнулся и неторопливо побежал по кругу, приветственно маша рукой и распевая гимн. В глубине души Сергей жгуче завидовал этой способности везде при любых обстоятельствах ощущать себя уместным. Сам он долгие годы страдал противоположной болезнью. Среди людей Сергей всегда чувствовал, что не вписывается. Гак шкаф посреди бальные залы. В конце концов Бабкинс выхватил с этим чувством и даже начал извлекать из него пользу. Ну, шкаф, словно заявлял он своим мрачным видом. И что? Шкафы не видели? На чувство зависти к Илюшину, который в аналогичной ситуации был способен галантно распахнуть дверцы и предложить: "Я шкаф, потанцуй", всё равно тихонько точило его. Что вы знаете о скандале в отеле? спросил Макар, не отвечая на заданный раньери вопрос. Почти ничего. Синьора заподозрила, что в её вещах рылись, затрудняясь сказать, насколько это было близко к правде. Возможно, что и так. Главное, что она верила в это, и ей не хотелось возвращаться в гостиницу. Это совпадало с тем, что бабкина слышала от горничной. Однако Макары Илюшина не оставляло ощущение, что хозяин квартиры чего-то не договаривает. Илюшин сделал круг по комнате. Ему всегда легче думалось, когда он двигался, но здесь катастрофически не хватало пространства. "У вас есть предположения по поводу её исчезновения?" утвердительно сказал он, обращаясь к Раньери. "Вы сообщили о нём полиции?" Леонардо задачно взглянул на сыщика. Так и переводить, Макар? Да, Леонардо, будь добры. Домовладелец выслушал, умные чёрные глаза остановились на Илюшине. Очень медленно он произнёс две фразы, адресуясь ему, и брови переводчика поползли вверх. Что? Что он говорит, Леонардо? Итальянец промочал что-то невнятное. Доменико Раньери серьёзно и строго смотрел на Макара. Да переводи же, не выдержал Бабкин. Ну, в общем, э, он предполагает, это это в самом деле очень странная идея. Леонардо понятия не имеешь, что он это взял. Честное слово, я не стал бы полагаться Леонардо. Хором рявкнули Бабкин и Макар. Переводчик, сдаваясь, развел руками. «Он утверждает, что исчезновение сеньоры может быть связано с кражей старинного перстня Пасквали-Чикони». Два. На подносе принесли тарелку зеленой фасоли и стакан воды. «Отвратительный выбор для последней трапезы», подумала Вика, принимаясь за еду. Фасоль казалась жёсткой и пересоленной, но самое плохое было не в этом, а в том, что ни одной свежей идеи у Вики не родилось. Пока она тщательно пережёвывала стебли под пристальным взглядом Толстяка, ей пришло в голову только ткнуть его вилкой в глаз. Но вилку ей вручили пластиковую, да и Толстяк сидел в нескольких шагах от кровати. А самое главное, ноги у неё по-прежнему оставались связанными. Получается, и фасолью-то давилась напрасно. «Думай, думай!» — подгоняла себя Вика. Пока она строила планы, пусть даже нелепые, страх отступал. «Потребовать что-нибудь еще? Борщ, отварную картошку? Это имело бы смысл, будь у нее замысел побега. Но как сбежишь из этой комнатушки? Кричать? Ей мигом заткнут рот. Напасть на толстяка?» Он справится с ней одной левой, даже если забыть о её связанных ногах. Заявить, что она откроет местонахождение перстня только, когда говорю. Разве ж ты хочу как можно раньше покончить с жизнью? Уикерс уждало просто. Заложник становится опасен, если он видел лица членов банды. Она пока наблюдала только одно лицо, вернее вот эту мерзкую рожу, которая сидит напротив и провожает взглядом каждый фасолевый стебель, будто желает убедиться, что Вика и в самом деле их ест, а не связывает в лестницу для побега. Она хорохорилась, забалтывала саму себя, изо всех сил настаивая, что ей не так уж и страшно. Да, пока всё идёт к тому, что бандиты получат кольцо и избавятся от неё. Быть похороненной там же, где любимый поэт Иосиф Бродский, лучше бы, конечно, общности их судеб проявилось в чём-нибудь другом, но тут уж ничего не напишешь. Однако при мысли о кладбище Вики почувствовала, что отпущены ей запасы бравады и всяк. Некую роль в этом определённо сыграла гадкая фасоль. Но и без неё Вики хотелось плакать и просить, чтобы её отпустили. Она объяснит, где спрятала проклятый перстень, только пусть они дадут ей уйти. Я могу поклясться, что никого не выдам полиции, внутренний скептик грустно покачал головой. Сомневаюсь, что они поверят твоим клятвам. С другой стороны, сказать правду она всегда успеет. Вика доел последнюю зелёную фасоль, больше напоминавшую проволоку. Я опростила поднос на пол. "Где перстень?" немедленно спросил толстяк. "Не помню", Вика с отчаянной храбростью взглянула на него. "Клянусь жизнью, я пыталась вспомнить, но у меня ничего не выходит". Мужчина медленно поднялся со стула. "Дай мне ещё немного времени", торопливо попросила Вика. "Это всё ваш наркотик, у меня из-за него провалы в памяти. Может, есть противоядие?" «Есть!» — кивнул он. Вике показалось, что он скрывает усмешку. «Хорошее противоядие тебе поможет. Правда, с побочными эффектами». Она молча смотрела на него снизу вверх, прикусив предательски дрожащую нижнюю губу. «В нашей сеньоре нужна помощь, чтобы вспомнить кое-что». Издевательски сообщил толстяк, полуобернувшись к двери. Щель начала расширяться. Там кто-то стоял. Он собирался войти в комнату, и что-то подсказывало Вике, что это вовсе не врач. "Ну давайте же, не стесняйтесь", доброжелательно воскликнул толстяк. Он явно начал получать удовольствие от происходящего. Широко раскрытыми глазами Вика смотрела на приоткрывающуюся дверь. Раньше она не понимала, как люди могут плакать от страха и не верила актёрам, которые в страшных сценах принимались испуганно всхлипывать. Ей был знаком испуг, от которого бросает в холодный пот, и другой, от которого кровь словно вспыхивает и разогревает тело. Дважды в своей жизни, запаниковав, Вика ощущала движение невидимой змеи по позвоночнику. Но в этот раз происходящее было до того невыносимо: и мучительно медленное движение двери, и тень фигуры за ней, и поясняющий тюремщик, и собственная беспомощность, что к горлу подступили рыдания. Пытаясь сохранить хотя бы остатки достоинства, Вика стиснула зубы. Она не доставит удовольствия этому родом ни за что. Дверь открылась, сперва один человек перешагнул через порог, за ним второй. И тогда Вика поняла, что страх, от которого хочется плакать, не самый плохой. Куда хуже тот, от которого каменеет горло? Слёзы высохли. Если бы для спасения жизни Вики потребовалось заплакать, она не смогла бы выжать из себя ни вскрика, ни всхлипа. Перед ней, ухмыляясь, стояли двое мужчин: один ребой, другой с мутными глазами. Это были те самые люди, от которых Бенито спас её на площади Сан-Марко. В руках ребово блеснули маникюрные ножницы. Оставлю вас, пожалуй, Любезно сказал Толстяк и шагнул к выходу. Позовёте меня, мальчики, как всё закончится? Ну и недолго. Всё будет тип-топ. Стойте, с трудом выговорило в спину толстику Вика. Всё будет тип-топ. Тот не отказал себе в удовольствии сделать вид, что не расслышал. Подождите! Тип-топ. Он лениво обернулся. Кольцо В церкви святого Пантелеймона ей приходилось проталкивать слова через пересохшее горло. В барельефе лев, у него чаша, внутри перстень. Я спрятала его, когда убегала. В тот день внезапно Вику охватило ощущение дежавю, как будто она уже произносила нечто подобное совсем недавно. В святого Пантелеймона, переспросил толстяк, Да, низко, тесно, но он уже не слушал. Сделав какой-то знак рыбому толстяк быстро вышел. Тот склонился над окаменевшей Викой, взял её сначала за одну руку, потом за другую. Закинул ей за плечи, словно кукле, и примотал к спинке кровати. Верёвка врезалась в запястье, но Вика не проронила ни слова. От рыбова пахло пивом и сладковатым одеколоном, похожим на женские духи. Она задержала дыхание. Его напарник с сонными глазами все это время крутил в пальцах ножницы. Маленький острый клювик вскидывался вверх, делал полный оборот и утыкался носом вниз. «Дай-ка сюда!» Рябой протянул ладонь. Приятель вложил в нее ножницы. Серебристое лезвие блеснуло перед ее глазами. Вика вжала голову в железную спинку и зажмурилась. Ножницы чиркнули, и Вик почувствовала, как планируют вниз прять волос, падавший ей на лоб. Рибой загоготал, похлопал её ладонью по голове, как собачонку. Вздымай шарать, язык на ремешке по кромсаю. Сиди, курица. Шаги протопали к выходу. Когда Вика осмелилась открыть глаза, в комнате уже Никого не было. 3. Проводив сыщиков, Доменико Раньери вернулся в дом, в дом, который целиком принадлежал ему. Официально Раньери числился хозяином лишь двух квартир, однако в действительности владел всеми. Кроме того, в его собственности находилась кофейня, ещё один известный среди туристов ресторан, который Доменико не любил за напыщенность, и отель Эдем. Приняв синьора Иланти за владельца, Вико ошибалась. Чернобородый итальянец был всего лишь управляющим, и выбрал его тоже Раньери. Доменико ласково коснулся деревянных перил. Он любил это место. Не раз дети предлагали ему выбрать что-то более современное и комфортное, но Раньери отказывался. Он чувствовал родство с этими прочными стенами, построенными на века. Он привык любоваться маленькими окнами, которые, как прищуренные глаза, скрывали всё происходящее внутри. В кармане завибрировал телефон. Доменику пользовался устаревшей моделью и тоже не желал менять её на новую. Он не считал себя консерватором, лишь человеком, который с помощью вещей концентрирует вокруг себя приятный образ жизни. «Да, дружок», — сказал Раньери, — «порадуй меня чем-нибудь». Он выслушал короткий рассказ, постепенно мрачнее, бросил в трубку одно слово «возвращайтесь» и стал подниматься наверх. Он прошёл мимо двух молчаливых мужчин в коридоре, швырявших друг другу карты. Те собирались скачить, но Раньери отрицательно качнул головой. Не стоит. Толкнул незапертую дверь и оказался в комнате, где сидела привязанная к кровати Вика Маткевич. Ай-ай-ай, огорчённо сказал Доменику Раньери. Ну раз это так можно, неоправданная жестокость. отложив трость, он склонился над онемевшей Викой и быстро развязал узлы. Взбил ей удобнее подушку под спиной, подождал, пока она разотрёт запястья, кажется, не вполне отдавая себе отчёт в своих действиях. И с той же ловкостью перетянул ей руки верёвкой возле локтей. Теперь Вика сидела, выставив перед собой ладони, словно прося подаяние. Что вы делаете, ахнула она. Морской узел. пояснил Раньери. Друг меня когда-то научил: бывало и моряк, развязать его сама ты не сможешь, а если будешь дёргаться, он затянется туже и причинит тебе боль. Но не не хотелось бы этого, честное слово. Вика долго, очень долго смотрела на него. Лицо её стало такое, что Раньери сочувственно покачал головой. Ах, ты бедная моя девочка. Поняв, что она вот-вот расплачется, Доменико полез в карман за платком. Чёрт побери, если бы можно было всего этого избежать. Сейчас он искренне сожалел, что втянул в это дело именно её. Бедняжка не заслуживала такой участи. "Запах", сказала Вика наконец. "Что?" Доменико даже растерялся. Неужели всё-таки передозировка? А ведь врач предупреждал, рано или поздно они столкнутся с тем, что у кого-нибудь случатся необратимые изменения. В этой комнате пахнет так же, как и в моей, Раньеринах хмурился. Я должна была сразу догадаться, ровно сказала она. Это тот же дом, где вы сдали мне квартиру, правда? Раньери запихал обратно в карман уже вытащенный наполовину платок. Что ж, признал он, ей удалось его удивить. Голова у малютки соображала, несмотря ни на что. «Еще охранник», — осенило ее. «Не зря он показался мне таким знакомым. Охранник на выставке был похож на вас, сеньор Раньери». «Мне часто говорят о сходстве с моими мальчиками», — согласился он. Но я надеялся, это не так сильно бросается в глаза. Вика запрокинула голову, глядя на него из-под полуприкрытых век. Теперь стало видно, какое измученное у неё лицо. Почему я? За что вы выбрали именно меня? Ты выглядела внушаемой, мягко ответил Доменико. Мне ведь требовалось совсем немного. Чтобы ты пошла на выставку с утра в нужный день. Вот и всё. 4. О, в какое бешенство он впал, когда выставку решили перенести. У них всё было подготовлено. Блестящий план, досконально продуманный, дважды отрепетированный. Да только что толку расхваливать замусил, когда он провалился ко всем чертям. А все потому, что кто-то не удосужился вовремя провести ремонт в церкви Гаэтану, и с потолка начала пластами сыпаться штукатурка. Дьявол, как не вовремя. «Блестящий план — это всегда реализованный план. А если идеи остались лишь в голове и на бумаге, считай, что тебя поимели». Так полагал Домени Кураньери, и именно в этих выражениях он сообщил о случившемся своим людям. Нельзя сдаваться, сказал один из его сыновей. Мы всё переиграем, поддержал второй. Ещё не поздно, заявил третий. Доменико ощутил прилив гордости за мальчиков. Беда в том, что ни один из них не был способен генерировать идей. Что ж, быть хорошим исполнителем не менее важно. Главное, что ребятки не желали сдаваться. А новый план он придумывает сам. Но время поджимало. Уже был опробован механизм замены перстня на поддельный, уже точно знали, как выведут из строя накануне открытия одного из охранников. Уже Кристиан, две недели отработавший в фирме, подстроил всё так, что именно его поставили на замену. "Мы итальянцы на целых комысленных людей", всегда говорил Раньери, и это его раздражало. Кроме тех случаев, когда легкомыслие можно было обернуть себе на пользу. В конце концов, они успели переиграть всё. Вернее, почти всё. Помимо примитивной системы охраны, в помещении работала всего одна камера, и та над дверью, остальные были муляжами. Кто-то из организаторов выставки настоял на том, чтобы на персень поставили специальную метку. Доменико разрывался между желанием придушить этого предусмотрительного человека и пожать ему руку. Итальянец в нём ликовал, ворскрежетал зубами. 5 На перстне стояла метка, объяснил он Виктории. Она и сейчас стоит, я уверен. Нет, там никакой метки. Есть. Она крохотная, едва заметная на внутренней стороне кольца. Допустим, согласилась женщина. И зачем она нужна? Это маячок? Нет. Любая железная рамка реагирует на эту метку и включается сигнализация. Мой старший сын занимается охранными системами. Он сделал всё, что было в его силах, и мы смогли отсрочить включение сирены почти на 2 1/2 минуты. Если быть точным, на 2 минуты 18 секунд. Но никто не мог дать гарантии, что оно точно сработает. 50 на 50. Вот почему вам нужен был кто-то со стороны, поняла она, чтобы если его возьмут, вы были ни при чём так Мы всего-навсего выигрывали время. Часа хватило бы, чтобы мои люди исчезли бесследно. Разумеется, им бы пришлось покинуть Венецию. Однако решили, что риск того стоит. Но ты права. Нам требовался человек, который вынес бы кольцо, не догадываясь об этом. А если бы я задержалась на выставке на 3 минуты, Себе подложили кольцо, когда ты собиралась выходить. Это было просчитано. Доменико вспомнил, как почувствовал азарт ловца, увидев эту женщину впервые. У него случались озарения, когда он без видимой причины совершал какой-то поступок, потом оборачивающийся большой выгодой. Так вышло и на этот раз. Конечно, бедняжка просто вовремя подвернулась ему. Но талант заключается именно в том, чтобы использовать людей, кажущихся случайными. Доменико Раньери был талантлив. Вику усмехнулась. Что такое? удивился Раньери. Один ваш сын служит охранником, другой занимается сигнализациями. Как вы ответственно подошли к делу подготовки смены? Боюсь представить, кем бы вы растили дочь, если бы она у вас была. Второй миледи? Судя по тому, каким безучастным стало лицо Раньери, он не понял, о каком персонаже идёт речь. А третий сын? Можно знать, чем он занимается, какие отцовские надежды оправдывает? Вика говорила всё быстрее и всё громче. Специализируется на заказных убийствах. Поделитесь же со мной. Довольно, мягко оборвал Раньери. Мы с тобой поговорим о другом. Ты сказала, что спрятала перстень в церкви Святого Пантелеймона. Возбуждение, охватившее Вику расстаило бесследно. Конечно, перстень. Да, равнодушно ответила Анна, закрывая глаза. Что-то с ней творилось странное. Какая-то часть её ее... Кажется, плакса даже радовалась, что скоро всё закончится и кто-то примет решение за неё, окончательное решение, после которого не будет уже ничего. Самое гадкое заключалось в том, что Вика ни секунды не боялась Раньери, в отличие от тех двух головорезов и от толстяка, и даже от его собственных сыновей, которые не понравились ей ещё при первой встрече. Доменико не казался страшным, хотя безусловно являлся таковым. Кто, как не он, отдал приказ схватить её на площади Сан-Марко? Кто связал её? Кто чёрт возьми отдал распоряжение её убить? Но когда Раньери с понимающим лицом склонялся к Вике, ей становилось ясно, от чего его называют папой. Ему хотелось довериться. Чувство вступали в бешеную схватку с разумом, и от этого она чувствовала себя хуже, чем если бы перед ней сидел упырь вроде ребова. И дав том, что перстня там нет. Вик не сразу поняла, что он сказал, а поняв, широко раскрыла глаза. Этого не может быть. Однако это так. Я положила его в чашу. Её обнюхали со всех сторон. Она пуста. Значит, перстень вынул тамошний священник или кто-то из прихожан, заторопилась она на миг, представив незавидную участь святоваца. Раньери покачал головой. Практически исключено. Ты хорошо подобрала тайник, если не искать специально, то не догадаешься, что там может что-то лежать. Послушайте, Вы же понимаете, что меня разыскивает весь город, как можно проникновение сказала Вика. Мои фотографии развешаны на каждом углу. Может быть, кто-то видел, как я заходила в церковь, а потом связал кражу с церковью, и она замолчала, не договорив, потому что раньери откровенно смеялся. Фотографии на каждом углу, Виктория, что за выдумки? Весь кзымар голлатудивление. По портреты, чуть менее уверенно сказала Анна. Разыскивается и награда обещана. Раньери с весёлым удивлением покачал головой. Откуда ты взяла эту чепуху? Тебя не ищут даже полиция, которая обязана это делать. Никому нет до тебя никакого дела. Он сморщил верхнюю губу в презрительной ухмылке, которая удивительно не шла его обаятельному лицу. И пока Вика ошеломлённо смотрела на него, в её голове вдруг словно переключатель щёлкнул. Все события вчерашнего дня, утопавшие в тьме, озарились ярким светом. Вика вспомнила всё и сразу: колокольню, разговор с Бенито, его побег, спасение Алис. Стало ясно, откуда взялась змея над бездной. Это всего лишь трос, трос, натянутый между колокольней и крышей. Она даже рассмеялась от облегчения. Ты что-то вспомнила, констатировал Раньери. Да, господи, да, то, что меня спасёт. Бенито Торжествующе сказала Вика и улыбнулась, словно выкладывала джокера в почти проигранной партии. В какой-то степени так оно и было. Кривляющийся паяц, хитрец, самая странная карта в колоде. Вот кто её новый друг, и он спасёт её в этой игре. Ведь не то? Ухмылка исчезла с лица Ранери. "Ты сказала мальчишке, где прячешь перстень?" "Нет. Этого не может быть." В голосе его звучала такая убеждённость, что на секунду Вика даже усомнилась в себе. Она перепроверила собственные воспоминания и отчеканила с глубоким превосходством: "Кольцо забрал Бенито. Я сказала ему, где оно, до того, как ваши обезьяны ворвались на колокольню." Так что если вы захотите получить перстень, вам придётся отпустить меня. Раньери смотрел на неё, будто не веря своим глазам. Под его взглядом Вика вдруг почувствовала себя нехорошо. Что-то шло не так, хотя она ещё не понимала, что именно. Он поднялся, отошёл, как но хромая, обеими руками опёрся на трость. Несколько минут прошли в молчании. Вика уже не пыталась понять, что происходит, а просто ждала, стараясь не поддаваться чувству нарастающей обречённости. Овизиан тут одна, холодно проговорил Раньери, по-прежнему стоя к ней спиной. Это ты Только обезьяна могла бы доверить кольцо моему сыну и ждать, что он станет помогать тебе. Он обернулся и пошёл к двери. Ты просто дура. Надо же мне было так ошибиться. Вашему губы перестали слушаться. Сыну Раньери снова скривил рот в знакомой, знакомой усмешке. Он стоял против света и теперь бросалась в глаза. Да что там бросалась? Во весь голос кричала о себе сходство, которого она так упорно не желала замечать. Вику как будто толкнули в затылок. Всё встало на свои места. Пенито, ваш сын, прошептала она. О, господи! Все крошечные детали сошлись вместе. Его рассказы об отце и братьях, его страстное желание доказать, что он лучше, его удивительная осведомлённость во всём, что касалось папы. Где-то это было даже смешно. Определённо Вика начала улавливать иронию в том, что Бенито раз за разом называл главаря бандитов папой, а она ни о чём не догадывалась. Конечно, он ему папа. Ну, то есть папа, родной отец. Это же прекрасно. Так легко и красиво одурачить её. Бенито должен был держать её в заперти, пока она не сказала бы, где прячет перстень. Вскоре ему стало очевидно, что благодарность за спасение и доверчивость у Вики вовсе не идут рука об руку, как он рассчитывал. Она не собиралась делиться с ним своей тайной, а когда он спросил её прямо, испугалась и замкнулась в себе. Тогда-то Бенито и осознал, что вопросами ничего не добьётся. Нужно было создать ситуацию, в которой она сама выдала бы ему, где перстень. И это удалось. Чёрная овца в стаде, он страстно желала передить отца, получить перстень. доказать всем, что он чего-то стоит. Просчитал ли он всё наперёд, увидев Вику в лапах рибового и сонного, помощников его отца, или всперва действовал из искренней благодарности, а после сообразил, какую огромную выгоду может извлечь? Вика перебирала все события с момента их встречи, и каждое, каждое виделось теперь в другом свете. Фотографии Там в палаццо она сказала, что попробует добраться до вокзала и уехать, но Бенито не мог её отпустить. Он быстро соображал: юноша, обиженный на весь мир, этого у него не отнять. Щелчок, который слышала Вика, был звуком фотокамеры в телефоне. Бенито сделал снимок и распечатал его на дешёвой бумаге, чтобы это выглядело как объявление. И, конечно, он не был ни на каком вокзале. Всё его время ушло на то, чтобы смастерить фальшивку. И с помощью этой фальшивки он добился желаемого результата. Вика увервла в то, что её ищет весь город. Она стала с ним. Он соврал, что продал телефон, чтобы она не позвонила мужу. Он старательно обрезал по одной все ниточки, которые могли вызвать её из ямы. Из подвала Бенито перетащил их с Алис на колокольню лишь по одной причине. Оттуда он мог сбежать. Вика застонала при мысли о том, какой доверчивой дурой была. То, что она приняла за заботу, было холодным расчетом. «А вдруг тебя схватят, Виктория? Скажи мне, где перстень, чтобы я мог тебе помочь?» Следующая мысль была так чудовищна, что Вика не в силах была ее осознать. Просто закрыла глаза и заставила себя создать в голове белый шум. Она ни о чём больше не станет думать, ни о чём не станет. Но то, что она отказывалась признать, произнёс слух Раньери. Это Бенито сдал тебя, негромко сказал он. Слышишь меня, девочка? Бенито. Сам побоялся прийти ко мне. Нашёл старого дружка, который передал нам, где ты прячешься. Я не хочу, прошептала Вика, раскачиваясь из стороны в сторону. Замолчите! Он криво усмехнулся. Я-то думал, Бенито, таким образом заглаживает вину передо мной, исправляет ошибку. решил, что ублюдок раскаивается. Если тебя это утешит, меня он тоже одурачил. Вика Маткевичи опустила голову и заплакала. Она плакала не потому, что у неё не осталось шансов на спасение, а из-за того, как глупо всё вышло. Единственный человек, которому она доверилась, оказался тем, кто привёл её к смерти. Раньери постоял, глядя на рыдающую женщину уже без всякого сочувствия. У неё больше не было ресурса, который мог бы его заинтересовать. Он заткнул ей кляпом рот, презрительно вытер руки о покрывало и вышел. Пустая порода, отработанная